Увлечение литературой у Кристовского было настолько сильным, что он, проучившись только два года, бросает Петербургский университет и целиком посвящает себя литературной деятельности. Все Володь знакомится с поэтом-сатириком Василием Степановичем Курочкиным, который вместе с карикатуристом Степановым начинает издавать еженедельный журнал «Искра». посещает вечера Искровцев у Василия Степанчея, читает там свои новые произведения, проникается свободолюбивыми настроениями этого журнала. но было бы неправильно представлять себе Кристовского неким литературным фанатиком. Он был вполне светским молодым человеком, отдавал дань кутежам в модном тогда аттракционе Еремеева у Анничкового моста, ухаживал за девушками. В это время он познакомился с семейством де Сен Лорана, одной из дочерей которого увлекся. Об этом вряд ли бы стоило упоминать. если бы не влияние, которое оказало это семейство на молодого либерала. Дело в том, что либеральные идеи в то время, как говорится, носились в воздухе, и потому молодые вальнадумцы презирали всех, кто эти идеи не разделял, особенно в военщино, где по вполне понятным причинам они получили наименьшее распространение. Однако, познакомившись поближе с де Сен-Ларанами, среди которых многие были военными крестовский попал под влияние этих людей их взглядов мировоззрения и изменил своё отношение к военной среде впоследствии это повлияло на судьбу крестовского он сам стал уланом но это случится ещё не скоро а пока начинающий литератор пылко влюбляется в дочь актрисы санкт-петербургских императорских театров гринёвой Варвару Дмитриевну тоже актрису. Молодые люди, жениху было двадцать два, а ней двести двадцать лет, обвенчались и, так как средств у них было немного, поселились на даче Петровского острова. Их богемную не очень обеспеченную жизнь скрашивали друзья, которые посещали дачу. Среди них были приятель Всеволодограф, кушали в безбородко, писатель и общественный деятель Мельков. не путать с министром иностранных дел временного правительства, историком и публицистом Павлом Николаевичем Милюковым, скульптор Микешин, художник Маковский. Вернувшись в Петербург, когда материальные дела несколько поправились, Севолт Крестовский пробует себя на артистическом поприще, играет в благотворительном спектакле роль Молчалина в комедии Грибоедова Горе от ума. Он много печатается, но главное продолжает работать над ним, когда посетивший его идеи написать роман из петербургской жизни. Длительное время работает Кристовский над изучением петербургской жизни разных слоев общества, особенно городского дна. Об одном из эпизодов этой работы рассказала Вейцехович, урожденная Д. Сен-Луран. Однажды зимой 1860 года явился к нам к завтраку Всеволод Владимирович. Он мне показался нечёсаным, каким-то измятым, в покрытом пылью сюртуке и нечищенных сапогах. "Откуда вы в таком виде?" невольно сорвалось у меня с языка. "Родная моя, да я В чаще переночевал, добродушно смеясь, отвечал Крестовский и тут же подробно рассказал, как он отправился вчера в трактир "ЕРШИ", один из столичных вертепов, изучать нравы. Как там произошла между ворами, вероятно, из-за дележа, драка с кровопролитием, как нагрянула полиция и не разбирая, кто прав, кто виноват, припроводила всех посетителей трактира в часть. Как утром частный пристав разобрал дело и выпустил его на свободу. Всеволод Крестовский. Собрание сочинений в восьми томах. Том 1. Санкт-Петербург, 1899 год. В подобных путешествиях в петербургские трущобы, а их было немало, Всеволод Крестовского сопровождал будущий начальник Сыскной полиции, знаменитый Путилин. Петербургские власти также помогали молодому писателю. Светлейший князь Суворов, генерал-губернатор Петербурга, дал распоряжение о свободном посещении писателем тюрем, больниц и о содействии в том полиции. Князь Хаванский, прокурор, разрешил ему пользоваться старыми судебными архивами, которые Крестовский посещал вместе со своими друзьями. Интересен рассказ Лыскова, посвящённый одному из походов в Воровские претоны. Это было летом. Мы втроём, Крестовский, я и ещё кто-то, кажется, Микешин, впрочем, наверное, не помню, отправились гулять и встретили знакомого Крестовскому сыщика, который предложил нам отправиться в Малинник. Мы, конечно, охотно согласились, пришли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 Это бывает здесь. Он не успел окончить начатой фразы, как крики о помощи сменились другими: "Спасайтесь, полиция! Мы вернулись!" И представьте себе наше удивление. Коридора уже не было. Мы находились в комнате. Сзади над нас спустилась сверху стена, и коридор превратился в комнату. Вышли мы из моленника совершенно другим ходом. Нас вывел сыщик Крестовский. Собрание сочинений. А вот как рассказывает о подобных походах начальник сыскной полиции Путилин. Я сам сопровождал его Крестовского. по трущобам вместе с ним переодеваясь в нищенские костюмы он вместе со мной присутствовал на облавах в различных притонах прием на рож на прием я допрашивал в своем кабинете многих преступников и бродяг которые попали потом в его роман наконец я самолично давал ему для выписок дела сыскного отделения которыми он широко пользовался потому что почти все действующие лица его произведения живы существовавшие люди, известные ему также близко, как и мне, потому что с большинством их я имел возможность его перезнакомить. Крестовский. Собрание сочинений. И вот итог этой огромной работы по изучению петербургских типов, отдельные очерки из орисовки Крестовский публиковал в периодике. Нравы в жизни и быта различных сословий общества в 1864-1867 годах в Отечественных записках, в журнале, который редактировал Краевский, были напечатаны петербургские трущёбы. Успех романа превзошёл все ожидания, а автор его, Всеволод Крестовский, стал знаменитостью. Многие были увлечены напряжённым сюжетом, уголовной интригой, вообще авантюрной стороной романа. Крестовского огорчало подобное отношение к его детищу, сам он ставил перед собой при написании романа гораздо более серьёзные задачи. Если мой роман заставит читателя призадуматься о жизни и участи петербургского бедняка и отверженной парии Трущёбной женщиной писал Крестовский: если в среде наших филантропов и в сфере административной он возбудит хотя малейшее существенное внимание к изображённой мною жизни, я буду много вознаграждён сознанием того, что труд мой, кроме развлечения для читателя, принёс ещё и частицу существенной пользы. Крестовский. Собрание сочинений. Зная, как много и напряжённо работал Крестовский над своим романом, сколько душевных сил вложил в него, становятся странными и непонятными печатавшиеся в прессе утверждения, будто петербургские трущобы были написаны его другом Помиловским. Правда, они появились после смерти Крестовского. При жизни к счастью он был избавлен от такого рода обвинений. Друзья Кристовска встали на защиту чести писателя и опровергли своими свидетельствами злонамеренную клевету. С чрезвычайным удивлением прочёл я странную полемику по поводу принадлежности моему покойному товарищу знаменитого в своё время романа Петербургские трущобы, писал журналист Берг. Далеко не лучшего из произведений этого блестяще талантливого автора. Он и сам не считал его лучшим. Роман этот из главы в главу писан при мне. И хотя я и не ходил с автором посещать описываемые им трущобы, но знал весь ход его работы. К трущобам покойный Всеволод Владимирович делал сам рисунки, и альбом с этими рисунками, вероятно, сохранился в его бумагах. Что за странное подозрение. Что общего между манерой и талантом Помиловского и покойного Крестовского? Трудно даже предположить, что такой автор, как Крестовский, воспользовался чужим трудом и многочисленные его издания подписывал бы своим именем. Крестовский. Собрание сочинений. Однако если о принадлежности романа «Петербургские трущобы» Помиловскому говорили уже после смерти его истинного автора, то о сходстве этого романа с известным, в том числе и в России, произведением французского писателя Жанна Сю «Парижские тайны» писали еще при жизни Всеволода Крестовского. Поэт-сатирик Минаев саркастически замечал: «Теперь Крестовский берет из «Парижских тайн» новые лица». И перередив их по мере возможности, пересылает из Парижа в Петербургские трущобы. Граф Каллаж и с принц Родольф, обратившиеся в фальшивого монетчика, доктор Канцель его сообщник напоминает Шарлоттана Полидора из парижских тайн. Самый рассказ Клястовского принимает колорит более яркий, чем парижские тайны, подобно тому, как цвет суздальского ситца ярче и крупнее, нежели у французского ситца. Искром. 1866 год, страница 83. Если отбросить свойственное всякому саркастическому пассажу преувеличение, следует признать, что оба эти произведения Действительно похожи и по теме, прозеопоставление мира сытых и голодных, и по построению и там, и тут на передний план выступает авантюрная интрига, и в то же время оба они носят отчётливо выраженную социальную окраску. Нет сомнения, что Крестовский читал Парижские тайны, как читало его всё тогдашнее русское и не только русское общество, ведь даже Маркс и Белинский откликнулись на его публикацию. Однако было бы несправедливо и опрометчиво представлять петербургские трущобы как своего рода кальку с французского романа. Произведение Крестовского типичный образец либеральной русской литературы 60-х годов прошлого века. Социальная направленность романа очевидна, и сам автор неоднократно подчёркивал это. Говоря о главном герое своего произведения, Всеволод Крестовский с пафосом восклицал: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 Он горд и надменен, и гнусно присмыкающий в одно и то же время. Он под был и мерзок, как сама мерзость запустения. Его царственные прерогативы — порок, преступление и рабство. Рабство самое мелкое, но чуть ли не самое подлое и ужасное из всех рабств, когда-либо существовавших на земле. Это склизкость жабы, ненасытная прожорливость гиены и акулы, смрад вонючего трупа, который смердит ещё отвратительнее от того, что часто бывает обильно сбрызнут благоухающую амброй. Его дети болезнь и нечестие. Иуда тоже был его порождением, и сам он сын ужасной матери, отец его дьявол, мать нищета. имя ему разврат